Глава 21. Июнь 2024 года. Утром я нашла на кухне флешку. Понятное дело, что она оказалась на столе рядом с подносом, с пышками не случайно. Кто-то принес ее мне специально, для того, чтобы я что-то прочла или увидела. Но что? Я давно уже заставляю себя не оглядываться назад, но мне это плохо удаётся. Я хорошо сплю и чувствую себя в безопасности только в объятиях Саши. Но вчера он ночевал в Москве, Там в одном из ночных клубов снимали очередную серию, где главный герой, забыв о своей любимой девушке, да и обо всем на свете, стал тем прежним мажором, мальчиком-плейбоем, который был до встречи со своей будущей избранницей. Это был маскарад, куда слетелись все его друзья и знакомые, все те, кто знал его, да и просто золотая молодежь Москвы. Грандиозная вечеринка, где в самом конце маскарада гости должны были снять свои маски. Понятное дело, что на этом маскараде Должны были встретиться все те девушки, которые пытались захомутать нашего героя. Была там и наша скромница, та самая девушка Аня из провинции, которая появилась там в красивом костюме Коломбины и, разумеется, как и все приглашенные в маске. Словом, узнать ее было бы невозможно. Она должна была увидеть своего парня в привычной среде, среди друзей, в окружении красивых и доступных девушек и понять, Что он за человек? Можно ли ему доверять? Все это было прописано в сценарии, все понимали, насколько вся эта проверка была далека от реальной жизни. Но разве ж кто будет спорить или обсуждать текст? Я и без того ту ночь была беспокойна и плохо спала на диванчике в библиотеке особняка. Не хотелось возвращаться в наше общежитие, где меня не очень-то привечали. Знала, что ночевать в доме было запрещено, но Саша договорился с Родионовым, и тот позволил мне в те дни, когда Саши не было в сером дрозде и когда в особняке ночью не работали фотографы, спать в библиотеке, единственном, наверное, месте, где не снимали. Там, в одном из книжных шкафов, в закрытой полке, я прятала постельные принадлежности. Библиотека была большая, окна выходили на заднюю часть сада, где росли гигантские ели, закрывающие свет уличных фонарей и еловые лапы, отбрасывающие тени на стены и темный паркет, раскачиваясь под порывами ночного ветра, пугали меня, не давали уснуть. Но все же это было лучше, чем спать в комнате со сплетницами-актрисами, любительницами ночных с венцом или водочкой. Алкоголь развязывал их злые языки, и в таком состоянии они не скупились на выражения в мой адрес. Я поставила кипятиться воду, открыла свой ноутбук, подаренный мне накануне Олегом, Вставила флешку и, уже готовая к любой провокации или просто злому посланию, стала смотреть. И я увидела. Если бы кто-то посторонний просмотрел эту видеозапись, то не понял бы, в чем тут дело, но я поняла. Это были рабочие записи оператора, снимавшего вчера карнавал в ночном клубе. И хотя все актеры и актрисы были в масках, я без труда их всех узнала. Под громкую ритмичную музыку молодые парни и девушки в ярких костюмах и роскошных венецианских масках танцевали, пили напитки, смеялись. Оператор время от времени выхватывал крупным планом основных персонажей, задерживаясь все же на Саше. На нем была белоснежная рубашка и черный костюм, состоящий из брюка и бархатного пиджака. Половину лица скрывала блестящая и тоже черная с серебром маска. Я любовалась им. Как же он был прекрасен! Конечно, вокруг него велись девушки, причем не только актрисы, но и девчонки из массовки. Все смотрели на него, некоторые, проходя мимо, старались приобнять его, прикоснуться к нему или что-то сказать, заглянуть ему в лицо. А он — молодой, веселый, какой-то расслабленный, то с кем-то разговаривал в кадре и улыбался, то посылал кому-то воздушный поцелуй. А я смотрела и все ждала какого-то подвоха, что вот сейчас оператор покажет, как он целуется с кем-то в кадре. Но нет, ничего такого не было. Мне словно бы показали Сашу такого, какого я еще не видела. Восхитительного молодого человека, просто принца, который совсем недавно сделал мне предложение. И в какой-то момент мне вдруг стало страшно. Мне словно бы прокричали в ухо «Зоя, очнись, кто ты, а кто он?» Он поиграет с тобой здесь на съемках и бросит тебя. И говорит он тебе только то, что ты хочешь слышать. Посмотри, как он хорош, как красив! Согласись, когда ты смотришь на него, у тебя кружится голова от счастья. Ты же сама не веришь в то, что он сейчас с тобой, что он выбрал тебя. Вспомни, что говорил тебе Олег, о чем предупреждал: включи мозги и знай, что рано или поздно он тебя бросит. И тогда тебе будет невыносимо больно, но очень больно. Ты увидишь, как он обнимает или целует. Другую девушку, и сердце твое будет разрываться всякий раз, когда он будет рядом. Я три раза просмотрела видео, наслаждаясь тем, что пока еще мы не расстались, что пока что он со мной, и когда вернется, есть надежда, что он посмотрит на меня влюбленными глазами, обнимет меня, прижмет к себе и снова скажет, как любит меня, как соскучился, спросит меня, что чувствую я, скучала ли по нему. Конечно, хотелось, очень хотелось верить, что Саша действительно влюблен в меня, и так не хотелось возвращаться в реальную жизнь, чтобы оценить свою роль в его жизни. Снова и снова я задавала себе вопрос, почему он выбрал меня, когда вокруг столько молодых, красивых актрис. Конечно, я тоже молода, да только одна я знаю, что внутри я зрелая, с растерзанным сердцем женщина, и что с тех пор, как со мной случилось несчастье, Время моей жизни летело, опережая реальное время, грозя преждевременно состарить мою душу. Но это же знала, повторяю, только я. Внешне-то я, возможно, на самом деле выглядела даже моложе своих лет и была реально младше Саши, но... Что же мне поделать со своим мироощущением, со своей гипертрофированной зрелостью? Тема расставания с Сашей напоминала мне обрывок оголенного электрического провода. Коснись, убьет, или покалечит. Что было бы больнее, расстаться с ним сейчас или позже, когда я, поверив в наш союз, буду брошена им? Я уже рисовала картины неслыханного счастья, когда я в свадебном платье иду с ним под венец. Разве я способна буду вынести, выдержать столько радости и ощущения полноты жизни? Я, признаться, не готова была поверить вообще в то, что когда-нибудь стану счастливой. И вот мы женаты, и я узнаю, что Саша мне изменяет, что поначалу он это скрывает, отдаляясь от меня. Он постоянно в разъездах, на встречах, на съемках. А потом вдруг со слепительной белозубой улыбкой просит меня отпустить его. А рядом с ним уже стоит, обхватив свой большой живот, какая-то молоденькая и глупая актриска. Как после этого жить? Да и стоит ли? Вот этого я боялась больше всего. Но как узнать, что ждет нас в будущем, да и нужно ли это? В моем случае, думала я, как раз нужно. Я должна быть уверена в том, что Саша по-настоящему любит меня и хочет впустить меня в свою жизнь, что хочет иметь от меня детей. И даже несмотря на то, что мои врачи уверили меня, что я смогу иметь детей, я все равно сомневалась. А что, если нет? Во всяком случае, сейчас я точно не была беременна. Словом, я с самого утра думала об этом, ждала возвращения Саши и машинально готовила завтрак, пекла оладушки делала бутерброды, готовила кофе, мыла фрукты и постоянно курсировала между особняком и навесом, раздавая еду, разливая напитки и собирая грязные тарелки и салфетки, чтобы их не разнесло по саду ветром. Должна была сниматься какая-то сложная сцена с большим количеством людей, вроде в доме произошло убийство и образовалась толпа любопытных. Но по мне это было лишнее. Ну откуда в таких поселках столько зевак? Здесь каждый живет своей жизнью, и деловые люди, рано утром отправившись в Москву, возвращаются поздно вечером, а их домочадцы-бездельники вряд ли поднимут свои задницы, чтобы поглазеть на то, что случилось у соседей. Во всяком случае, в этом поселке редко, когда вообще заметишь на улице людей. Когда жарко, все сидят у бассейнов, когда холодно, пьют у каминов в компании приятных людей. Так, во всяком случае, мне представлялась жизнь этих богачей. Саша не раз спрашивал меня, где бы я хотела жить, когда мы поженимся. В Москве, в большой квартире или примерно в таком же доме, как тот особняк, где мы обитали, то есть в Подмосковье. Конечно, мне хотелось бы жить в доме, но к этим вопросам я так и не смогла пока еще относиться серьезно, Запрещала себе даже мечтать на эту тему. Саша же, напротив, мечтал. Он хотел, чтобы у нас был свой дом, чтобы я готовила только для него, чтобы рожала детей и воспитывала их. Он много раз повторял одну и ту же фразу, что я, мол, созрел для семьи, и тогда я спрашивала себя, а я сама-то готова? Быть может, все мои страхи и сомнения вызваны именно тем, что я сама не готова для создания семьи. Что с тех пор, как не стало моей бабушке, я как-то сразу, не успев почувствовать себя свободной и самостоятельной, в самом благостном значении этого слова попала под влияние обманщика и мошенника Вани. Потом произошло то, что произошло, и снова зависимость от мужчины, теперь от Олега. Хорошо еще, что он прекратил свои поползновения в мой адрес, оставил меня в покое и заботился обо мне как о сестре, иначе я бы сбежала от него, это точно. Если я выйду замуж за Сашу, то сразу же попаду в зависимость от него. Я знала себя. Буду ловить его взгляды, буду ревновать его, буду бояться его потерять, и в конечном счете моя жизнь превратится в самую настоящую пытку. Конечно, он бросит меня. Бросит? Вот в таких растрепанных чувствах я находилась в то утро, когда передо мной появились эти две мутные девицы. Рыжая и блондинка. Сначала я приняла их за новых статисток. Не похоже они были на местных жителей. И была очень удивлена, когда и они тоже заговорили про ролик с рыбой. Тоже, что ли, блогерши. Потом спросили про мужчин, и я вдруг решила, что это конец. Что меня нашли и что теперь я никогда не увижу Сашу, что вся правда о моей личной жизни уже вскрыта. Мне показалось, что в лицо пахнуло кровью, и дурнота подкатила горло. Они же били меня по лицу, по губам. Я хорошо помню ее вкус и запах, соленый, отдающий рыбой, потому что руки этих мужиков пахли рыбой, которую они ели. Я пришла в себя, когда мне начали показывать фотографии моих четверых поклонников. Вот тут меня и отпустило, но ненадолго. Я напряглась снова, когда неожиданно одна из девушек спросила, не знакома ли я была с этими мужчинами раньше, а позже та же девушка, отправив свою спутницу куда подальше, попросила меня ничего не скрывать и рассказать о том, что произошло между мной и этими мужчинами, и что если это была моя месть насильникам, то я могу ей об этом рассказать. Позже выяснилось, что они даже и не следователи, а что-то типа фрилансеров, которые помогают искать преступников. Рыжая несколько раз повторила, что их разговор не носит официальный характер и что я могу довериться ей. Больше того, она обещала, что поможет мне в случае, если мной займутся уже следователи. Больше всего в этой истории меня потрясло, каким образом были убиты мужчины. Рыжая сказала, что их заморозили. Это было уже слишком. Мне не оставалось ничего другого, как прогнать ее. Я не могла уже видеть ни ее ни ее телефон, в котором обитали фотографии изуродованных смертью и так хорошо знакомых мне людей. Она, конечно, вынуждена была уйти, из чего я сделала вывод, что она точно не мент, не следователь. Короче, она, похоже, на самом деле просто собирала информацию об этих мужчинах и каким-то образом вычислила меня. Узнала, что они были здесь, но как? Этого я уже никогда не узнаю. И когда она ушла, мои мысли заработали лишь в одном направлении. Охранники. Это они их убили. Всех по очереди. Больше некому. Охранники — люди, которых никто не замечает, которых иногда из-за людей-то не считают. Они как церберы. Любят помучить людей, не пускают в поселок. Изводят своими глупыми вопросами, якобы делая свою работу. А на самом деле им хочется показать свою власть. С Игорем Масленниковым у них точно был конфликт. Потому что он даже вернулся ко мне за помощью. То есть Вспомнила я. Они его впустили, но не хотели выпускать. Сказали Саше, который тоже попытался ему помочь, что у этого Игоря какие-то проблемы с документами, вроде фальшивый паспорт или что-то в этом духе. И что? Даже если предположить, что конфликт с охранником, пусть он будет, к примеру, один, перерос в потасовку, что была драка, и бедного парня этого Масленникова убили случайно, и охранник, испугавшись, заморозил его в какой-нибудь морозилке то кто и зачем убил остальных трех? Получается, что не охранник? Эта рыжая девица интересовалась Сашей, и вернее, она спросила, а кто у нас жених? Как тут не понять этот вопрос? Ревность? Этих мужчин, моих поклонников, мог убить ревнивый любовник, муж. Это классика жанра. Она не могла не спросить меня о моем парне. И тогда я представила Сашу, которого я, по сути, почти не знала и даже успела представить себе как он, охваченный приступом безумия, хладнокровно убивает из ревности сначала Масленникова, потом Виталия, Александра и Альберта. Вспоминаю, как он сопроводил Игоря к воротам, чтобы помочь ему разобраться с охранниками, чтобы выпустили его. Первой моей мыслью сразу после ухода рыжей фрилансерши было отправиться на пост и поговорить с охранниками. Подумала, представила себе этот разговор и... Тотчас ужаснулась своей глупости. Если этих мужчин убили охранники или один из них, точно психически ненормальный, то надо быть круглой идиоткой, чтобы дать им понять, что я их подозреваю. Тогда следующей жертвой уже стану я». Саше я тоже рассказывать ничего не собиралась, и без того волновалась, паниковала в страхе, что он меня бросит в любой момент. Оставался один Олег, мой верный и преданный мне друг. Ему я и рассказала обо всем. «Какая грязная отвратительная история!» Взревел он после того, как из него фонтаном брызнула брань. Только этого еще не хватало. Кому? Кому понадобилось убивать этих несчастных парней, да еще и замораживать? И как? Где? Я понимаю еще, если бы их где-то убили одновременно и складировали в каком-нибудь морозильнике. Но ты говоришь, что их убивали по очереди? Значит, это сделал тот, кто находился здесь, в поселке. Причем в тот момент, когда сюда приезжал каждый из них. Так сколько их было точно? Четверо. Их было четверо, и о каждом из них я рассказывала и тебе, и Саше. И все они проходили через пост охраны. Возможно, это о них и... «Зоя, скажи». Олег вдруг переменился в лице. «Зоя?» «Что, Олег?» «С каких пор ты перестала доверять мне? К чему эта игра?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Я на самом деле не понимала». «Я всегда знал, что ты... что ты не оставишь все это так». Помнишь, я говорил тебе, что ты не такая, что ты все равно отомстишь?» Он смотрел на меня таким странным взглядом, что я не сразу поняла, то ли злится он, то ли радуется. У него получилась какая-то изуверская кривая усмешка. Он смотрел на меня долго, пристально и ни разу не моргнул. Он словно пытался загипнотизировать меня. «Олег, да что с тобой?» «А я ведь тебе поверил. Поверил, что они все тебе незнакомы. Зоя, скажи, чем я могу тебе помочь?» Как отвести от тебя подозрение?» Он бросился ко мне и обнял. Так обхватил меня за плечи, словно хотел заслонить от страшной беды. «Если тебе нужно алиби, ты только скажи, я все устрою. Постарайся вспомнить, когда эти уроды приезжали к тебе. Мне нужны даты. И я сделаю все возможное, чтобы в случае, если сюда нагрянет полиция, я подтвердил, что ты была в Москве. Вот только как объяснить все Саши? «Олег, ты с ума сошел? О каком алиби идет речь? Мне не нужно никакого алиби». Я здесь вообще ни при чем. Думаю, их убили охранники. «Зоя, как ты их нашла?» Он явно не слышал меня. «Как добилась, чтобы они приехали сюда? Ты угрожала им?» И тут до меня с запозданием дошло, что он имеет в виду. «Ты что, идиот, думаешь, что эти четверо — мои мучители?» «Да, три насильника и Ваня. Всего, получается, четверо. Ты давно их нашла? И как? Почему действовала в одиночку?» «Это не они!» — вскричала я, холодея от ужаса. «Не они! Я никогда прежде их не видела!» «Почему, почему ты не обратилась ко мне за помощью? Я ведь ничего не замечал. А ты, ты жила все это время в аду. Зоя, скажи, чем я могу тебе помочь?» Я обозвала Олега дураком и вытолкнула из кухни.